Шеф и его танцы Шефу удалось убедить жену Регинальда, ибо он обладал великим даром убеждения. Не зря друзья про него говорили, что Рудольфо владеет самым сильным даром внушения среди угурфинов на что его враги добавляли что дантистам нет надобности прикреплять ему искусственные зубы с помощью крючков и проволоки, как простым смертным. У шефа они держались во рту исключительно силой личного магнетизма. Шеф повидал мир и был глубоко начитанным человеком. Он постоянно менял места жительства и тип жилья в зависимости от того, из какого уголка земли он только что вернулся. Фабиан помнил свой первый визит к Рудольфу лет двадцать тому назад. Тогда тот жил в доме на сваях, какие можно встретить в Сулавесе. Шеф только что вернулся из Джакарты, где проходил Всемирный конгресс ассоциации хореографов. Чтобы попасть к шефу, нужно было вскарабкаться вверх по угловой свае или крикнуть ему, тогда Рудольф сбрасывал веревочную лестницу. Однако он уважал тех, у кого хватило сил залезть наверх без лестницы. Жилище шефа было полностью в духе полуденных стран. У него уже тогда были компьютер, факс и мобильный телефон, работавшие с помощью финской центральной станции. В комнате было множество вещиц, свидетельствующих о рафинированном вкусе их владельца и его пристрастии к путешествиям. Там были марийские деревянные башки, Аргентинская пастушья сумка, осколки каменных скульптур с острова Пасхи, секундомер из дерева работы старых мастеров, кривые сабли дервишей и многое другое. В том числе шариковая ручка Мартина Лютера Кинга, подаренная им Рудольфу, когда они случайно встретились на конференции юных борцов за мир в Лас-Пальмасе в 1957 году. Туда Рудольфа был отправлен лично маршалом Жуковым, который хорошо знал родного дядю Рудольфо, легендарного военачальника. Он был одним из тех, кого Сталин не прикончил в 1937 году, одержал в заключении. Когда началась война, кадрового офицера, выпускника Петербургской академии генерального штаба, Перевели на линию фронта, где он в штабе армии составлял филигранные схемы сражений. Последний раз его видели под Берлином весной 1945 года. С тех пор о нем не было ни слуху, ни духу. Тогда в доме на сваях шеф станцевал танец диких охотников за черепахами с острова Барнео. Шеф часто танцевал, и это была его сугубая особенность, которая отличала его от всего делового мира. Он это делал везде, к месту и не к месту, как в узком кругу, так и в большом обществе. Это происходило само собой. У него была очень выразительная пластика, И примерно в девяносто пяти случаях из ста его танец приводил к тому результату, к которому он стремился. Благодаря танцу он вступал с людьми в контакт, ухищряясь таким образом передать послание, для которого было недостаточно слов. Это ни в коем случае не означало, что шеф не владел языками и искусством беседы. Напротив... Он владел ими в превосходной степени и, тем не менее, частенько предпочитал танец. Разумеется, это умение не было у шефа врожденным. В молодости он ходил в школу современного танца Герданего, Затем, путешествуя по Европе, его отец был известный баритон, учился спортивным танцам. Затем их семья была сослана в Сибирь где отец короткое время пребывал в лагере, после чего вся семья была отправлена на пожизненное поселение в район недалеко от Красноперми. Там шеф встретился с внучкой знаменитой балерины Анны Павловой, которая унаследовала от своей бабушки чудодейственные секреты танца. Говорили, что у шефа был с ней роман. Как известно, великая балерина Анна Павлова была в восторге от танцевального искусства Индии и вдохновенно демонстрировала его как в России, так и в Западной Европе. Не знаю, оттуда ли Рудольфа подчерпнул знание семи движений глазного яблока из девяти возможных. При обсуждении глобальных проблем его выразительные руки и длинные пальцы как бы сами по себе изображали то плывущую рыбу, то раскрывающийся лотос или летящую птицу. Вернувшись с поселения, Рудольфа изучал в Тартуском университете этнографию и отсюда берет начало его восхищение народными танцами мира. Он собирал аудио и видеокассеты и не пропускал ни одного концерта танцевальных ансамблей в больших центрах Эстонской ССР и Советского Союза. Рассказывали, что ему ничего не стоило станцевать без особых приготовлений около тысячи танцев. Он мог танцевать один, а мог и с партнером, поддерживая его нежно за локоток и вдохновляя, или даже с целой группой. Наверняка такой необычный тип поведения в случае с другим человеком воспринимался бы как величайшая наглость и ужасная пошлость. Но удивительная личность шефа облагораживала все вокруг и даже могла представить происходящее в другом свете, потому что здесь ощущалось истинное созидание, которому неожиданно оказывались сопричастны даже самые закоснелые в соблюдении строгого международного этикета деловые люди. Их щеки начинали гореть, им в смутной тоске припоминались молодость и душевные порывы, несомненно, в них жившие, но подавленные из соображений карьеры. Благодаря чрезвычайно многосторонней подготовке Рудольфа его репертуар был неисчерпаем. По сути, это даже нельзя было назвать репертуаром, ибо он предполагает лишь точно фиксированное воспроизведение танцев. Однако Рудольфа редко использовал четко очерченные традиции и танцы, во всяком случае не в полном объеме. Он предпочитал импровизировать, опираясь на свой богатый арсенал – на какую-нибудь тему, используя разные танцевальные стили, как во временном, так и в социальном смысле, находя таким образом для каждого конкретного момента соответствующие движения хореографический эквивалент. Например, он мог подтанцевать от танцевать, станцевать так, что в этом можно было бы прочитать «да» или «нет», а при желании и то, и другое. Он мог танцем увести мысль собеседника в сторону так, чтобы тот забыл свое недовольство или расхождение во мнениях, а мог станцевать и так, что у собеседника Пропадало желание говорить о предполагаемой дискриминации национальных меньшинств в Эстонии. Говорили, что шеф может выразить танцем даже категорический императив Канта и формулу Е равно МЦ в квадрате то, что такой чистопородный и рафинированный феномен встретился здесь, в забытом богом и цивилизацией месте на уграфинской обочине, приводило европейцев в умиление. Вдобавок к хорошей международной репутации это приносило Эстонии конкретную пользу. Шеф уже натанцевал для береговой охраны три глубоководные бомбы, чтобы взорвать русские подводные лодки, если те подкрадутся к эстонским берегам с разведывательной целью. И четыре водолазных костюма, в которых пограничники могли бы опуститься на морское дно, чтобы поднять наверх обломки разбитой русской подводной лодки и выставить их на обозрение в Музее воинской славы. Благодаря танцу он вернул Эстонию в солидные международные организации, такие как Круглый стол солистов, Анатолийский диван и Братство Белого ключа. Это, как мы знаем, институции, которые предъявляют к своим членам весьма высокие требования, особенно по части прав человека. Среди знатоков такие постановки ценились особенно высоко. К сожалению, редко случалось, чтобы сам шеф как-то их отмечал. Например, он не придерживался системы Фёйе, считая ее слишком неточной. Он довольно тщательно изучал лабонотацию, систему Лабана, при помощи которой, как известно, можно было фиксировать абсолютно любую движущуюся картинку, в том числе бокс и уборку опавшей листвы. Но она показалась ему тяжеловесной и требующей много времени, которого у шефа было еще меньше, чем раньше». О чем стоило сожалеть, ибо Рудольфа действительно вышел теперь на международную арену, что вдохновляло его на чрезвычайно интересные движения. Из соображения абсолютной честности Фабиан должен был отметить, что шеф начинал танцевать даже тогда, когда не знал, «Как ответить на тот или иной вопрос? Хотел выпутаться из сложного положения или ему просто нечего было сказать?»